«Так не будешь лизаться, Сеня!» Семен, левой рукой удерживая щенка за шейник, правой вытащил из-за спины топор и быстрым коротким взмахом опустил его на голову собаки. Щенок рванулся, кровь брызнула на ледяной пол инструменталки. «Держи его крепче!» — закричал Семен, поднимая топор вторично. «Чего его держать, не петух!» — сказал молодой. «Шкуру-то ними пока теплая!» — учил Семен. «И зарой ее в снег!» Вечером запах мясного супа не давало никому спать в бараке, пока все не было съедено блотарями. Но блотарей у нас было слишком мало в бараке, чтобы съесть целого щенка. В котелке еще оставалось мясо. Семен пальцем поманил меня. «Забери!» «Не хочу», — сказал я. «Ну, тогда...» Семен обвел нары глазами. «Тогда папу отдадим». «Э, батя, вот прими от нас баранинки». Только котелок вымый. Замятин явился из темноты на желтый свет коптилки-бензинки, взял котелок и исчез. Через пять минут он вернулся с вымытым котелком. — Уже? — спросил Семен с интересом. — Быстро ты глотаешь, как чайка. Это, батя, не баранинка, а псина. Собачка тут к тебе ходила. Норд называется. Замятин молча глядел на Семена, потом повернулся и вышел.